Бархатно шепнул хвостатый, будто я его рядом прилечь позвала, а не убраться из спальни. Одним тоном раздел и сам разделся. Зараза хвостатая. Передёрнув плечами, я встала. Душ пришлось принимать нехорошо хорошо тёплый, а прохладный. Жаль, вода снаружи, на мозги и гормоны внутри, сильно не действуют. Но Вайс и душ всё равно помогли. Захотелось не проявить все тёмные стороны, нравы рыжки, а позавтракать и увидеть,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 Не всё же мне играть в иномерных дорожников. По моей просьбе уникальный артефакт захватил в своё поле действия Унгаафа и явил всю же, жо... ладно-ладно, глубину или высоту, или вовсе четырёхмерный объём проблем, которыми следовало срочно заняться. Если в Кеградесе главное была я, в путях-дорогах из с двер-фарвардованные миры тоже, то внутри дверр фарварда работа должна была идти через ро гвера пустье с моей коррекции рогверу тому кто был рожден и избран для того совладать силой своего родного мира творить в пределах своего мира было проще чем мне понял коротко согласился дворф оценив представление идем в шлейк остальные обождут здесь чужих провести не смогу пошли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 потому что я не вулканолог в спецкостюме, а стояла в нескольких метрах от магмы и не плавилась до выкипания воды в лёгких. Бесценный артефакт мысленному воплю внял, торопливо окружил меня ещё более мощным прозрачным полем, через которое видно было всё, зато девять десятых общего сумасшедшего жара оставались снаружи. Всё равно, конечно, было жарковато, но уже не нестерпимо